время шло И каждый день приносил новые открытия, новые переживания. Под часу бэмби голова шла кругом, столько ему нужно было познать, охватить. Он научился вслушиваться, не просто слушать то, что происходит вблизи и можно сказать, само лезет в уши, в этом нет ничего мудреного, Теперь он умел вслушиваться в те далекие, едва уловимые, легчайшие звуки, что приносит ветер. Ему стал ведом каждый лесной шорох. Он знал, к примеру, что где-то поодаль пробежал сквозь кустарник фазан. Он сразу угадал его особый, лишь ему одному присущий шаг. Он узнавал по слуху летучих мышей, распарывающих ночное небо своим коротким стремительным пролетом. Узнавал мягкий-то кротов, Бегающих в запуске вокруг бузины. Он знал отважный светлый призыв сокола И улавливал в нем сердитые нотки, Когда орел или ястреб вторгались в его владения. Он знал воркование лесных голубей, Далекое влекущее кряканье уток И многое-многое другое. Он сдружился с ночью, И его уже не соблазняли прогулки среди бела дня. Он охотно лежал днём в тесной, сумеречной хижине и дремал у тёплого бока матери. Время от времени он просыпался, вслушивался и принюхивался, желая знать, что происходит вокруг. Всё спокойно. Только маленькие синицы болтают между собой, да тонко гудят не умеющие молчать комары и голуби не прекращают свои нежные воркотни. И он снова засыпал. Ночь нравилась ему куда больше. Все бодрствует, живет, движется. Конечно, и ночью не следует забывать об осторожности, но это не идет ни в какое сравнение с днем. Можно свободно прогуливаться, встречая знакомых, которые тоже чувствуют себя куда беззаботнее, нежели днем. Ночь в лесу праздничная и тиха. Правда, и в ночи звучат порой громкие голоса, но это особое дело. Бэмби уважал сову. Ее степенный полет был легок и беззвучен, как полет бабочки. У нее такое выразительное, осмысленное лицо и прекрасные глаза. Бэмби удивлялся их твердому, спокойному и смелому взгляду. Он с удовольствием слушал её разговор с матерью или с другими обитателями леса. Он стоял в сторонке, немного рабея под твёрдо-повелительным взглядом совы и не слишком разбирался в тех умных вещах, о которых шёл разговор. Он только чувствовал, что вещи эти очень умны и значительны и преисполнялся ещё большим почтением к сове. Вдруг сова затягивала песню, Она звучала совсем иначе, чем песня Дрозда или волги, иначе, чем дружелюбный переклик кукушек. Но Бэмби любил песню совы, чувствуя в ней влекущую таинственность, несказанную мудрость и загадочную грусть. Еще имелся здесь Сыч, небольшой занятный паренек, хитрый, любопытный и очень тщеславный. «Уик!» Кричит он пронзительным, надсадным, полным ужаса голосом. И кажется, будто он находится в смертельной опасности. Но это обман. Он приходит в чудесное расположение духа, радуется, как дитя, если ему удается кого-нибудь испугать. Кричит он так громко, что эхо еще с полчаса разносится по лесу. Сам же он в это время издает про себя смешливые воркования – который можно услышать, лишь находясь совсем близко от него. Бэмби вскоре догадался, что сыча радует, когда окружающие пугаются или же думают, что с ним самим стряслась беда. С тех пор Бэмби не пропускал случая при встрече с сычом спросить с наигранным беспокойством, с вами ничего не случилось, или же, притворно трясясь от страха, сказать «Ах, как вы меня испугали!» Сыч приходил в восторг. «Да-да-да», — да, посмеивался он, — «мой голос звучит ужасно, невыносимо!» И он раздувал перья, чего становился похожим на мягкий коричневый шарик, что очень шло ему. Несколько раз бывали грозы. Первый раз это произошло днем, и по мере того, как тьма окутывала их маленькую хижину, страх все сильнее охватывал Бэмби, Казалось, будто ночь внезапно спустила с неба в самый разгар дня. Когда же мощный порыв ветра, рыча продул лес, сверкнула молния и грохнул раскат грома, Бэмби чуть не лишился чувств. Ему представилось, что мир вот-вот расколется на куски. Другой раз гроза застала их в пути. Бэмби бежал позади матери. Каждый удар грома словно сдувал его с дороги в кусты, каждая молния возвращала назад. Но всё имеет конец. Молнии пригасли, их огненные лучи не проникали больше сквозь кроны деревьев. Гром укатил вдаль. Некоторое время еще слышалось его неясное бормотание, затем и оно смолкало. Дождь стал реже, Его равномерный шум звучал еще около часу. Сквозь него, сквозь мокрую листву, засверкало солнце. Казалось, лес глубоко дышит, подставляя себя свежим, чистым, золотистым струем. И уж никто больше не прятался. Страх исчез, его вымыл дождь.